Глава тридцатая Сури спускалась по лестнице и рассеянно смотрела по сторонам. Она, на удивление, рано проснулась и больше не могла сомкнуть глаз. Странное волнение просто разрывало душу. Служанка уже ждала ее пробуждения с приготовленным платьем, но не тем, которое она показывала вчера принцу, совсем другое, зеленое, с очень нежными цветами на подоле. Девушка пыталась доказать Чемлин, что ей нужно одеться совсем по-другому, но ее никто не слушал. «Вы должны спуститься вниз и поговорить с принцем», твердила ей Чемлин, и ничего другого добиться от нее было невозможно. Тревожные бабочки метались у нее в груди, когда она ступила на мягкий вор ковра в холле. Чанг Май тоже ждал ее. Девушка нахмурилась от его невозмутимого лица. Все слуги в этом дворце были на удивление услужливы и до крайности неразговорчивы. Ничего нельзя было узнать. Все указы хозяина исполнялись неукоснительно, — Почему мне так неспокойно от вашего спокойного лица? — спросила она с легким возмущением у дворецкого, и тот нехотя улыбнулся. — Госпожа, у вас есть чудесное качество, которое заставляет меня улыбаться, хотя я этого совсем не хочу. Чанг Май погрустнел и продолжил. — Прошу вас следовать за мной. Он проводил ее до кабинета и с поклоном открыл дверь. поневоле неволе Сури охватила нервная дрожь, когда она медленно перешагивала порог. Трое мужчин ждали ее приближения с огромным нетерпением, хотя только маркиз Гавани приветливо улыбался, глядя на нее. Глаза его ярко светились, как будто он был очень рад ее видеть. Девушка мельком ему улыбнулась и перевела взгляд. На лице принца, как всегда, она не могла прочитать ничего. И тогда Сури нехотя посмотрела на третьего мужчину. Высокий, мужественный, красивый. совсем не выглядел на тот возраст, который читался в глубине его глаз. Королевская осанка, твердый взгляд пронзительных голубых глаз. Уверенный поступью он сделал к ней несколько шагов и, протягивая руки, воскликнул «Тициана!». Что-то кольнуло в груди у девушки, когда она отступила от этого мужчины и почувствовала, как уперлась спиной в дверной косяк. Она схватила себя за горло и с паникой посмотрела на принца. «Вы меня отсылаете?» почему прошептала она а горло свело судорой от страха она обхватила шею рукой пытаясь уменьшить боль это ее отец девушка не вспомнила его но в глубине души она знала что это он и сейчас ее отсюда заберут невыносимая боль комом переместилась в грудь казалось что ей стало трудно дышать сурь неотрывно смотрела как принц сжал руки в кулаки и покачал головой никто и ничего не сделает против твоей воли — Я обещаю. Желваки играли на его щеках, но больше никто не трогался с места. Мужчины боялись напугать ее еще сильнее. — Я вам больше не нужна? Сури судорожно пыталась отыскать ответ на его лице, и принц закрыл глаза, впервые уклоняясь от ее испытывающего взгляда. Его лицо перекосило от переполнявших его эмоций. Она впервые увидела, что ее слова причинили ему боль. Раньше он этого никогда не показывал. — Солнышко, что ты такое говоришь? Казалось, что герцог был потрясён, услышав эти слова. Он не приближался к ней, но снова умоляюще протянул руку. — Я приехал за тобой. Хочу забрать тебя домой. Неужели ты меня не вспомнила? Принц сказал мне об этом, но так сложно было поверить. Я думал, ты увидишь меня и все вспомнишь. Меня, своих сестер и брата. Сурия не смотрела на герцога. Все вокруг перестало существовать. Она даже не понимала, что он ей говорит. Только один голос она слышала. Только мнение одного мужчины имело сейчас значение. — Я думал, это поможет тебе вспомнить. Ты ведь так переживала? — тихо промолвил он. — Неправда. Это вы переживали. В отчаянии воскликнула девушка. Постоянно мне об этом напоминали. И что теперь? — Тициана, пойдем домой. Нет ничего страшного в том, что ты не помнишь. Герцог попытался обратить на себя внимание. Ему совсем не нравилось, как эти двое смотрели друг на друга. Его дочь каждый раз вздрагивала, когда он называл ее по имени. Почему? И почему она на него совсем не смотрит? Стало так больно и обидно. Мы поможем тебе все вспомнить. В кругу семьи со временем ты все вспомнишь. Дочка перевела на него взгляд, и Аньежу невольно вздрогнул. В ее глазах плескалось отчаяние. Так смотрела на него елена перед смертью, когда осознала, что оставляют его навсегда, его и своих детей. У Тицианы единственной были ее зеленые глаза. Он вспомнил ту страшную ночь много лет назад и вспомнил это выражение на лице совсем другой женщины, всепоглощающая любовь и неизбежность прощания. Он вдруг осознал, что его дочь совсем не хочет уходить из этого дома, что она хочет здесь остаться. Никто не удерживал ее силой, она не вернется, если принц ее не отпустит. Он так старался, чтобы этот момент наступил как можно позже. Его любимая дочь влюблена, и, похоже, это не взаимно Принц молчал, а отчаянье девушки переливалось через край. Этот выскочка неужели совсем ничего не чувствует? Зачем ее унижать? Стоять и смотреть, как она изливает им всем свою душу. У нее же на лице все написано. Девушка закрыла глаза, и одинокая слезинка скатилась у нее по щеке. По-прежнему одной рукой она зажимала свою шею. «Тициана!» — произнес он строго, и снова заметил, как она вздрогнула. «Пожалуйста, оставьте нас наедине», — попросил принц, оборачиваясь к своему другу, а потом к герцогу. «Ненадолго». «Только через мой труп», — выдохнул герцог с ненавистью. «Не знаю, что вы с ней сделали и зачем ее мучаете». но мы уходим немедленно». Он снова сделал шаг к дочери, и когда девушка невольно отпрянула, от него выставив руку, герцог разозлился. Он только хотел силой схватить дочь силой вытащить из этого кабинета, из этого дома, но его опередили. Аниежу даже не заметил, как принц приблизился и схватил Тициану за плечи в одно мгновение. Только что его не было, и вот он уже сжимает его дочь в своих руках. «Никогда!» «Слышишь, больше никогда не считай, что мне все равно!» Яростно зашептал принц, не обращая больше ни на кого внимания. «Это не так, и ты прекрасно это знаешь. Ты мне небезразлична. И сейчас я с трудом удерживаюсь от желания выкинуть твоего отца на улицу и больше никогда не подпускать тебя к нему, чтобы никто не мог отнять тебя у меня. Но этого и так не случится. С твоим желанием или без него я тебя не отпущу. Никогда». Принц на мгновение перевел дух. Его трясло так же, как и Сури, Но они ни на кого не обращали внимания. Я лишь хотел, чтобы ты вспомнила. Я думал, что, увидев отца, память вернется к тебе, и в любом случае он должен был узнать о твоем местонахождении, перестать волноваться о тебе, ведь это твоя семья, люди, которые должны быть дороги тебе и которые тебя любят. Почему здесь никто не интересуется моим мнением по поводу всей этой грязной истории? С возмущением воскликнул герцог. Он просто не мог поверить в то, что видел своими глазами. не оборачиваясь даже на мгновение принц ответил ему при всем уважении герцог вашим мнением здесь никто не интересовался мне важно только ее мнение и ничье больше я просто поражен вашей наглостью аньежжео по прежнему разговаривал с его спиной и его это неимоверно бесило как этот наглый выскочка может игнорировать такого важного и влиятельного нобеля как он вы даже не понимаете во что ввязываетесь и никакие связи вам не помогут Он прервался, потому что кто-то сзади хлопнул его по плечу. Раздался громкий радостный голос маркиза Гавани, про которого, похоже, все здесь присутствующие просто забыли. «Герцог! Я ведь говорил вам о том, как красиво с... Тициана. Я знаю, что у вас есть еще дочери, и теперь мне безумно хочется познакомиться с одной из них. Вы ведь не будете против? Я согласен жениться. Мои намерения вполне серьезны». Несмотря на то, что слова были сказаны без единой ноты фальши, и откровенное желание слышалось в каждой фразе, Гавани никто не поверил. Герцог просто опешил от подобной наглости. У него пропал дар речи, а у его дочери ненадолго пропало с лица затравленное выражение. Она подняла свой ясный взгляд и с улыбкой посмотрела на Александра. — При всем уважении к вам, Маркиз, вы хороший друг и наверняка более чем достойный жених, «Но у меня нет никакого желания позволить вам познакомиться с моей сестрой. Никогда!» Аньежио расхохотался в голос, услышав знакомые твердые нотки в голосе любимой дочери. Глядя на возмущенное лицо своего друга, улыбнулся даже Рампхоэнг. Напряжение отпустило всех. И ни у одного человека в комнате, даже у самого Маркиза, не возникло никаких сомнений, что он говорит серьезно. «Вы разбили мне сердце, дорогая отец Ана. и он положил руку себе на грудь. Напряжение отпустило всех находящихся в комнате, и Маркиз был в ответе за это. Тициана только сейчас начала понимать, почему принц дружит с этим лавеласом. Видимо, достаточно часто Маркиз берет удар на себя и делает это так легко и непринужденно, как будто так и задумано. «Не называйте мою дочь по имени Маркиз. У вас нет на это права». Похоже, Аньежев пришел в себя – Могущественный герцог, не терпящий неповиновения, вернулся. «Мы сейчас уезжаем домой, Тициана. Тебе в любом случае нельзя здесь оставаться. Подумай о слухах и домыслах людей, и о своей репутации». Он дождался, когда дочь нехотя кивнет в ответ, и властно продолжил. «А если принцу есть что мне сказать, то пусть он придет к нам в палаццо. Мы примем его, как полагается, и, конечно, отблагодарим». Они скрестились взглядами, и никто в этот момент уже не нарушал тишину, не смел. Герцог первым отвел глаза. Он судорожно вздохнул. Казалось, как что-то внутри него расслабилось. Он посмотрел на дочь, мгновение поколебался, а потом крепко прижал ее к себе. Девушка в ответ обняла отца. — Ты все вспомнишь, я обещаю, — прошептал он ей. — Ведь ты Аньежо, а мы никогда не сдаемся. «Все будет хорошо. Ты слышишь, тицана Произнесенное вслух имя уже не резало слух так, как раньше. Девушка потихоньку привыкала к нему. Снова начала болеть голова, и она легонько потерла пальцами виски. Она видела, как к ней потянулась рука принца, а потом опустилась. Он не посмел снова прикоснуться к ней прилюдно. Традиции, впитанные с молоком матери воспитания И не обижалась. Все в этом палаце были скупы на эмоции. Несмотря на потерю памяти, девушка помнила, что прикосновения в ее семье были традицией — объятия, поцелуи, громкий смех и проказы. Она это душой чувствовала. Даже сейчас отец приобнимал ее за плечи, и его уверенность в том, что все будет хорошо, переходила к ней. Она подняла глаза на Рампхуэнга, взглянула на лицо, ставшее за короткое время таким родным. «Передайте Суджаю, что я его очень люблю», — Тициана постаралась улыбнуться. и буду очень по нему скучать». Принц только кивнул в ответ, а проводить их вызвал самаркиз Гавани. Пока Титсана с отцом шли к выходу, он болтал без умолку. Девушка даже не понимала, что он говорит. Она заметила стоящего в холле Чанг Майя и грустно улыбнулась ему. Несколько служанок также смотрели ей вслед. В этом доме теперь не было ни одного человека, кто относился бы к ней плохо. Слуги не имели права на эмоции — но напряжение просто витало в воздухе. Она опустила глаза и вышла вслед за отцом на улицу. До гондолы нужно было пройти пешком, так как палацца принца находилась посредине острова. Где-то рядом раздался яростный рев тигра, и Тициана поняла, что его не выпустили. Чужие не приходили в этот дом обычно. Принц общался с незнакомыми людьми где-то в другом месте. Видимо, посторонние не заявляли желания посмотреть, как живет загадочный восточный принц. Мужчина стоял, широко расставив ноги, как на палубе корабля, и скрестив руки. Его умопомрачительное лицо смеялось, а глаза были серьезны. Она привыкла видеть в нем фигляра, шута, но только сейчас задумалась о том, что маркиз был единственным другом принца, а принц не был глуп и легкомыслен. Что-то же он нашел в маркизе. И как-то разом, в один миг, мгновения она почувствовала привязанность к этому шалопаю, Поняла, что если судьбой ей будет уготована жизнь с Рампхуэнгом, то к Гаване она будет относиться как к старшему брату, с уважением и почтением. Поэтому девушка не стала хмуриться на его беспечное подмигивание. Она постаралась улыбнуться ему в ответ, так, чтобы мало ему не показалось. и тоже подмигнула. Казалось, маркиза Гавани кто-то ударил под дых, так вытянулось его лицо в удивлении. Тициана поняла, что никогда раньше она ему не улыбалась. Странно. Где-то вдалеке снова раздался рев. Суджай чувствовал, что она уплывает, и явно не был рад этому. Впрочем, девушка была согласна с играм Она с тяжелым сердцем уплывала от дома, ставшего родным. Рампуэнг вернется за ней. Она должна быть в этом уверена, по-другому просто не может быть. Сейчас о другом варианте думать просто не хотелось. Она вернется в этот дворец.